истории болезни или игры, которые играют в людей. Задание. Ситуация была хуже некуда. Мне не хватало серы, чтобы построить башню и вырастить в ней драконов. Серу я нашел. За морями, за горами послал за ней отважного рыцаря с чахлой горсткой орков и гоблинов. И вот когда серный рудник, если вы скажете, что серу добывают не в руднике, то будете неправы. «У меня все добывается в рудниках, и сера и камень, и золото, только лес валят на лесопилке». Оказался в поле видимости, в этот самый миг из неисследованных далей резво выбежал вражеский рыцарь. И был это рыцарь из рыцарей, в его войске были и огнедышащие фениксы, и грозные маги с посохами, и всякая мелочь, вроде хоббитов с прощами. Ясно было, что мой посланник ему не ровня. Я задумался. И тут зазвонил телефон, как всегда не вовремя. Телефон и «не вовремя» — это почти синонимы, если разобраться. Я поднял трубку. Звонил Эдуард Геворкян из журнала «Фантастики. Если...» «Старик», — энергично сказал он, «а не напишешь ли ты для нашего журнала статью о компьютерных играх?» «О чем?» Только и спросил я, тупо глядя в экран компьютера. Решение требовало мужества. Я отдал приказ, и мой рыцарь бросился к серному руднику. Установил над ним контроль и пустился на утек. Расчет оказался верным. Вражеский рыцарь не стал отвлекаться на такие мелочи, как Сера, и кинулся за мной в погоню. «Да о компьютерных играх ты ведь вроде в них играешь», — пояснил Эдуард Вачаганович. «Иногда», — признался я. «Есть, конечно». «Был повод ликовать. Мой герой оказался быстрее вражеского рыцаря. Тот долго гнался за мной по пустыням, все более и более отставая». «Ну и прекрасно», — обрадовался Геворкян. «Значит, договорились. Через две недели». Прошло какое-то время. И снова зазвонил телефон. «Ну как, статья готова?» — поинтересовался Эдуард Вачаганович. Видимо, настал срок. Мне это показалось удивительным, но я не рискнул признаться. «Готово», — сказал я, торопливо записывая игру и загружая текстовый редактор Word. «Завтра принесу». Теперь отступать было некуда. Оставалось принять бой и сказать все, что я думаю о компьютерных играх. По возможности, с самого начала. То есть с того дня... «Когда я впервые увидел чудо враждебной техники» Компьютер с непонятными цифрами 286 в названии Инкубационный период Глубоко ошибаются те, кто считает компьютер средством производства Мудрые хакеры, проникающие в тайны чужих программ Трудолюбивые программисты, помогающие просчитать годовой баланс для предприятия Все это, конечно, есть Но не это главное, товарищи. Давным-давно, когда компьютеры были большими, а программы для них маленькими, возникла эта зараза – компьютерные игры. Насколько я понимаю, возникла она самопроизвольно, как амеба в горячих Девонских морях. Но вариант потустороннего вмешательства в этот процесс я тоже не рискну исключить. Уж больно жизнеспособными оказались первые электронные уродцы. Ну что, скажите на милость, интересного в процессе движения одной тусклой точки по нарисованному из палочек лабиринту, то, что за ней гонится несколько более ярких точек? Так ведь первые игроманы сами писали свои игры и прекрасно понимали, какие команды отвечают за скорость движения точек, и вряд ли верили в разумность своих больших при больших машин. Откуда же брались крики, оглашавшие ночами прохладные вычислительные залы? «Гады! Гады!» – в кричит программист, глядя в тусклый зеленый экран вычислительного монстра. Скучает в одиночестве девушка, с которой он обещал провести вечер. Стопка перфокарт укоризненно напоминает о важных народнохозяйственных хозяйственных расчетах. «Все равно пройду», – шепчет программист, человек сказочный, воспетый в понедельнике профессией. И запускает игру по новой, ради призрачной надежды побить свой собственный рекорд и записаться на первую строчку в таблице результатов. «Опомнись, друг! Страна ждет от тебя расчетов по чугуну и стали. Тебе понадобится пара минут, чтобы подредактировать таблицу и записать свое имя на первое место». «Не бегай от кровожадных точек, ты сам задавал скорость их движения и знаешь, что от них не уйти». Ночь за окном, рассвет наступает. С красными глазами и высушенным полетом горлом программист встает из-за дисплея. Его имя на первой строчке. Он победил. Теперь ему даже немного стыдно. На что была потрачена ночь? Все, больше никогда». Да и игру он написал просто для проверки своих способностей. Больше он играть не сядет. По крайней мере, в эту ночь. Наверное, компьютерные игры – это паразиты вычислительного мира. На паразите паразит, все знаем. Почему бы и вычислительным машинам не обзавестись своими собственными? это версия успокоительная. Куда интереснее и страшнее представить, что именно игры и стали венцом эволюции, вытеснив и человека, и рюмку коньяка с лимоном, и всех прочих кандидатов на роль повелителей мироздания. Ведь если взять по-настоящему хорошую и знаменитую игру, то количество прожитого в ней времени приводит в ужас. Вы играли в Дум и за сколько прошли игру за неделю? «Значит, вы умный. но ну так возьмите эту неделю и умножьте на несколько миллионов. Вам еще не страшно?» Когда выходит долго ожидаемая и заранее популярная игра, то главы крупных корпораций просто смиряются с фактом и заранее подсчитывают свои потери. Работа будет парализована, пока программисты и простые юзеры не наиграются вдоволь. В чем же тут дело? «Нет, я понимаю, что в нашей безалаберной стране этой беды не оценивают». Привыкли к овралам и перекурам. Но как мирятся трудолюбивые капиталисты? Неужели... Неужели и они слабы перед игрой? И вся деловая хватка и накопленная веками трудолюбие меркнут перед экраном, на котором все больше и больше цветов. Точки приобретают фотографически правильные лица. Но в общем-то ничего не меняется. Один бежит, другие догоняют. Нет, надо разобраться. Хоть самому успокоиться. Начнем с чего-нибудь общеизвестного, вроде того, что игры развивают реакцию, образное мышление, слабое утешение. Ничего они не развивают, кроме близорукости. Умение быстро нажимать на две- три клавиши не поможет даже в машинописи. Способность ловко двигать мышкой по коврику в лучшем случае накачает вам кисть. А самая точная стрельба по монстрам в подземных лабиринтах ничего не даст при встрече с юной гопотой в подворотне. В чем же дело? Эпидемия начинается. Первый час, проведенный за игрой в ворлорд меня не вдохновил. По примитивно нарисованной карте бегала фигурка рыцаря. Рыцарь мог захватывать города, выращивать в них войска и драться с другими, вражескими рыцарями. У игры, правда, было одно замечательное достоинство. В нее можно было играть сразу нескольким людям, совершая ходы по очереди. Для компании, собравшейся попить пиво, это было огромное достоинство. Давно затих институт, в чьих стенах мы собрались. Стемнело, кончилось пиво. А мы сидели перед дряхлым 286-м и нападали друг на друга, оглашая тишину удивленными воплями. «Глянь-ка, на дороге конница хорошо сражается!» «А в горах грифоны звери!» Когда, наконец, мы стали расходиться, скромный труженик вычислительного фронта Виктор произнес. «Есть еще получше игры, только для них нужны 386 -е. У нас такая машина одна под замком». Под замком? Каким замком? Тем, что в горах или тем, что у моря? А, под замком! Я понял, что пропал. Ночью, закрыв глаза и увидев рыцаря, летящего над холмами на паре грифонов, я убедился в этом окончательно. Через неделю моя жена, обеспокоенная странными вечерними отлучками, тоже пошла поиграть на компьютере. Когда через несколько дней ей приснился сон, огромное поле, по которому шествуют плоские фигурки рыцаря и боевых волков, я убедился – болезнь заразна. Далее поиски свободного компьютера, на котором можно поиграть, приобрели накал борьбы за выживание. День, проведенный без игры, казался безвозвратно потерянным. На семинар писателей-фантастов в Тирасполе я поехал с надеждой излечиться. Там не будет компьютеров. Там никто не поддержит разговор об играх. Там будет хорошо. В первый же день мой друг Володя Васильев, стесняясь так, будто говорил о своем первом поцелуе, сказал «А ты знаешь, я тут на компьютере поиграл. Есть такая игра...» «Вэрлорд!» – закричал я. «Да?» Компьютера не было. Мы рисовали карты на бумаге и пытались разработать правила для настольной версии. По пути в столовую, проходя мимо увенчанной серым флажком водонапорной башни, Володя подозрительно спросил, а почему флажок не изменил цвет? Я его понял. Если вы играли, то тоже поймете. За день до разъезда мы все-таки нашли компьютер, познакомившись с двумя девушками из Министерства социального обеспечения Приднестровской Республики. Вместо торжественного банкета мы пошли играть. Оказалось, что у нас обоих хоть и нет компьютера, но имеются дискеты с любимой игрой. Так, вероятно, крестоносцы бережно носили под латами мешочек со святыми мощами. Уходили мы поздно, девушки провожали нас подозрительными взглядами. Мы не замечали. Я стал серьезно подумывать о смене профессии. Компьютер в личном пользовании был недостижимой мечтой, значит, стоило заделаться программистом. Смущало меня лишь то, что я ненавидел математику. Но, видимо, та сила, которая стояла за компьютерными играми, решила, что я принесу ей больше пользы в качестве писателя. В результате совершенно невероятных обстоятельств я стал счастливым обладателем своего первого компьютера. Ощущение было примерно таким, будто добравшемуся до Грааля Паладину предложили отныне использовать его в качестве походной кружки. Примерно на полгода я полностью прекратил писать. Не до того было. Сила, вдохнувшая в игры жизнь, нахмурилась и подсунула мне файл с рассказом Виктора Пелевина «Принц Госплана». И я успокоился. В четкой иерархии игрового мира было место всем. И умным программистам, рождающим игры. И простым труженикам бухучета в эти игры играющим. И писателям-фантастам, черпающим в игре вдохновение. Время от времени знакомые программисты, прочитавшие мою книгу «Рыцари сорока островов», загорались идеей сделать по ней игру. Я радостно соглашался, на чем все и заканчивалось. Но стало ясно, что змея крепко закусила свой хвост. Игры пытаются черпать идеи в книгах. Книги рождаются после игр». Когда в романе «Принцесса стоит смерти» я описал темпоральную гранату, оружие, отбрасывающее героя назад во времени и дающее возможность переиграть поединок, мне объяснили, что это всего лишь отражение загрузки компьютерной игры команды «Лот». Я не спорил, хотя граната и была придумана задолго до приобщения к рядам игроманов. В конце концов, что мы знаем о природе времени – Может быть, в будущем я уже применял темпоральную гранату?